Время шло, а Нелло все не мог обойтись без костылей, и он стал впадать в состояние сосредоточенности, самоуглубленности, молчаливой задумчивости. На его нежном лице, разучившемся улыбаться, все чаще и чаще появлялось невыразимо скорбное выражение. Погруженный, как бы затерявшийся в глубине самого себя, он реагировал теперь на слова брата, удивленным «а?». Точно пробуждался, вырывался из тягостного сна, и на вопросы Джанни он уже почти никогда не отвечал прямо. "Почему ты сегодня такой унылый?" допытывался старший. "Почитай мне архангела Тукара", отвечал помолчав младший. И Джанни брал книгу, но вскоре прекращал чтение, заметив, что Нелло не слушает, что его охватила грусть, навеянная столь мрачными мыслями, что Джанни не смел и спросить о них. И тогда самому ему хотелось плакать. Джанни проводил целые дни возле больного, но однажды случилось, что он ненадолго ушёл, и через открытое окошко до слуха Нелла каких-нибудь 20 минут или полчаса доносилось позвякивание колец трапеции, на которой упражнялся Джанни. Вернувшись, Джанни нашёл брата в странном состоянии, раздражительным и придирчивым. А однажды, когда Джанни выпустил трапецию из рук на всем лету, так что еще долго слышалось медленно замиравшее позвякивание, Нелла, нетерпеливо повернувшись два-три раза в постели, вдруг сказал брату «Поди прекрати, меня раздражает этот звук». Джанни понял и с этого дня совсем перестал упражняться.